Дмитрий Скальд, Кибер, Кибермастер, Роман, Издательство АСТ, Москва, 2023 год. Глава первая. Состав медленно останавливался. Дим, словно мальчишка, прилип носом к стеклу, разглядывая новый для себя город. Приятный женский голос из динамиков сообщил: "Полисневский синдикат рад приветствовать горожан и гостей Доминиона. Последним необходимо пройти верификационный контроль". и установить биометрические чипы на одной из визовых станций вокзала. Установка чипа оказалась д о н е а н з я рутинным процессом. Дим приложил руку к панели и уставшего вида м у ж ч и н ы которого он опознал как гражданина 14 г о уровня Антапеха, инсталлировал в его интерфейс программу трекер. А в запястье чип, который можно было использовать как электронный кошелек. Новая, д л я д и м а и, как ему кажется, такая удобная технология. Хотя от чего удивляться? Ведь вокруг н е з а д ы х а ю щ и й с я от песчаных бур и недостатка воды теократия нового ковчега тут обитель прогресса — Невский синдикат. В его родном новом Ковчеге предпочитали скрывать убогие здания за г о л о г р а ф и ч е с к и м и скинами. Здесь же, наоборот, никто не старался спрятать дикий камень за голограммой или пластиком, н а р о ч и т о выставляя серо-сбетонных т ь стен на обозрение гостей Доминиона. Хотя надо признать, что изнутри вокзал был. облицован не невзрачной плиткой или песчаником, а благородным белым камнем, незнакомым Диму, по крайней мере пока. Но стоит ему добраться до местной библиотеки, г о л о в проекции в Невском синдикате, носили исключительно информационное предназначение. Табло с расписанием отбытие поездов, таблички платформ, рекламные щиты. И одно из рекламных объявлений привлекло внимание Дима. В рекламной 3D-проекции стояли мужчина и женщина в белом, с нарочито выставленными на показ имплантатами. Над ними висел знакомый каждому жителю Конфедерации логотип и рекламный слоган. которые знали даже дети, не умеющие читать, брук сентима — новое слово в кибернетике. Можно было и не читать текст, написанный объемными рублеными буквами, который выдавался из проекции на добрых пару десятков сантиметров. Логотип одного из ведущих производителей киберимплантатов Куб, вращающийся на одном из углов. известен далеко за стенами н е в с к о г о синдиката. Другое дело, что установить передовые модели бионических улучшений можно было лишь здесь, потому что больше банкротства технократы опасаются только промышленного шпионажа. Почему нельзя устанавливать имплантаты в других доминионах? Но установив их, Можно не только покидать пределы н е в с к о о г о синдиката, но и выезжать за пределы конфедерации. Дим не понимал. Но раз так решили технократы, значит на это были причины. Выйдя из здания вокзала, парень вздрогнул от негостеприимного ноябрьского ветра. Холод точно рука вора-карманника нырял под добротную, но все же легкую ветровку. И пробирал до мурашек, точный вердикт Троицы, судья исповедник инквизитор. В рукав куртки Дима вцепился мальчишка, обращая на себя внимание. Лет двенадцати, с ёжиком, растрепанных волос, давно не видевших ни расчёски, ни ножниц и лицом, измазанным в грязи. Господин, щедрый господин! увидев, что Дим с интересом смотрит на его м а л ь ч и к з а т о р о т о р и л точно читал по написанному: "Помогите, сироте, не умереть с голоду. Не прошу много, всего пару энергорублей на пищевой р а ц и о н Дим присел на корточки, чтобы сравняться с профессиональным нищим, и заговорил, глядя ему в глаза, как много таких повидал он в прошлом. Плохо, очень плохо. Гость доминиона выдержал эффектную паузу, а затем продолжил: для сироты у тебя слишком здоровый цвет лица. Обычно попрошайки его скрывают побелкой. Под ногтями чисто, а на коже ни единого следа начинающейся лимфомы. Не одной лиловой венки под кожей? Дим говорил, видя, как мальчик меняется в лице. Напускная жалость к себе уступила место злости, когда тот понял, что его раскрыли, и щедрый господин только что вышедший из вокзала не собирается давать мальчишке денег. Под конец Диминого обличения злость с яростью ушли. сменившись заинтересованностью, потому как приезжий из чужого доминиона явно знал, о чем говорит. Дим в свою очередь продолжал наблюдать, как на лице мальчика проступает интерес. Кроме того, ты переусердствовал с грязью на лице. Но это все мелочи. Знаешь, в чем твой прокол? В чем? Нищий перестал ломать комедию. Запах. Ты не воняешь, как должен вонять бездомный. Ты не чешешься от в ш е й Да и грязь на твоем лице на самом деле машинное масло. щ е д р ы й господин улыбнулся и провел пальцем по грязной щеке мальчика. На нем остались жирные разводы нефтепродуктов. Я прав? Да откуда тебе знать, как должны пахнуть бездомные? Попрошайка начал хамить. Он неопытен, и его впервые приперли к стенке. Дим понимал, это защитная реакция психики. Я сам в прошлом бездомный. Господин достал из кармана металлический жетон номиналом в один энергоимпериал. И показательно, так чтобы мальчишка видел, поднял его перед собой. А еще я не подаю профессиональным нищим. Все равно с этих денег будет толк только, если тебе достанется хотя бы половина. Но я впервые в невском синдикате, и мне нужен гид. Тут Диму пришлось поправиться, потому как значение последнего слова было явно незнакомо по прошайке. Проводник, который хорошо знает город, ну так что, тебе интересна честная работа? Один империал – это серьезные деньги для взрослого, не говоря уже про мальчишку. Но сумма не такая уж и крупная. Для профессионального крамушника, даже с учетом того, что ему приходится отдавать большую часть хозяевам этой точки, он явно зарабатывает достаточно. Хозяева же дают попрошайкам и карманникам возможность работать на хлебном месте, защиту от ш п а н ы и местных приторов здесь их зовут городовыми и урядниками. Попрошайка прикусил губу, явно обдумывая предложение, но все-таки кивнул, соглашаясь. Договорились. Но я хочу два энерго в день. Твердо обозначил свою позицию п о б е р у ш к а Хорошо. Усмехнулся Дим, протягивая парнишке никелированную монету. Один сейчас и один в конце дня. Холодно тут. Для начала проводи меня, что ли, до портного. Хотелось бы сменить одежду по погоде. Распорядился Дим, кутаясь в тонковатую для ноября курточку. Парень ловко выхватил монету и косясь на Дима потребовал: деньги покажи сначала. Ну, мне нужно убедиться, что они у вас есть. Пояснил он причину своего интереса. Димхмыкнул от такой недоверчивости паренька, но продемонстрировал недавно купленный у дядьки м и р т а кошелек из, как он уверял, настоящей коровьей кожи. Очевидно, парень оказался удовлетворен увиденным и смягчил тон. А вы в самом деле из небогатых? Скорее подтвердил, нежели переспросил мальчуган. Я так и сказал минуту назад, а еще я сказал, что недавно вовсе был бездомным. Не, попрошайка махнул рукой. У портных одевается либо нищие, стоксова или Пушкина. Ну, граждане там м и л и с е м е й обнищавших мастеров, все остальные одеваются в магазинах с лицензией. Ну, кроме тех н о к р а т о в или членов сената. Ага, парень ш м ы л носом. У них собственные портные есть. Мальчишка сделал паузу. Измеряет Дима взглядом с ног до головы. На сенатора вы, господин, никак не тянете. Вот я и решил, правильно решил. Одобрил Дим. Подешевле или подороже, господин? Вы как? Финансами располагаете? Мальчишка больше не прикидывался неотесанным н и щ е н к о й даже наоборот, есть хорошая швейная. Тут недалеко, но там принимают только наличные. Он ловко сознанием дела подкинул только что полученную монетку и поймал ее в воздухе. Вам как подходит? Дим прикинул в голове количество наличных и кивнул. Подходит. И зови меня Димом. Хорошо, Дим. А я Рус. Но все зовут меня Гусь, так и мне привычнее. Он размашистым жестом вытер сопливый нос и развернулся, выбирая маршрут. Не отставайте, щедрый господин Дим, произнес мальчишка, ускоряя шаг. По всему живому из-за непрекращающегося движения а в т о б о т о в и монорельса вокзалу. Дим, следуя за своим провожатым, попал на не менее живой Заневский проспект, называемый в народе проспектом инженеров. Вот тоже где внутри Дима проснулся капризный ребенок, знающий только слово «хочу». Проспект инженеров, не стесняясь, демонстрировал то, чем славен доминион на Неве. Диму, чтобы поспевать за своим провожатым, им в самом деле приходилось напрягаться. Иногда даже возникало ощущение, что мальчишка пытается от него сбежать, оставив при себе задаток. Но нет, и едва Дим отставал или терял парнишку из вида, как тот выныривал из толпы и рассказывал о приметных местах проспекта инженеров. Пройдя всего ничего, он понял, почему здесь так мало голограмм. В Невском синдикате не старались спрятать под визуальными эффектами камень и бетон, наоборот, здесь каменные строения выглядели хоть и строго, но величественно. Тут удивительно трепетно относились к наследию прошлого. умудряясь совмещать его с достижениями современности так, чтобы итог не вызывал отвращения. Даже голограммы на фасадах домов с обозначением улицы не скрывали, а лишь дублировали винтажные металлические таблички, заботливо убранные от непогоды под п л е к с и г л а с Вывески небольших ремесленных мастерских п р е м е ж а л и с ь павильонами корпораций, названия которых известны далеко за пределами Невского синдиката. Бота и роботостроители, оружейники, производители оборудования и микроэлектроники для дронов, экзоскелетов и мехов – все маломальски серьезные ремесленники открывали здесь лавку или офис. Хозяева производственных мини-городов, что поставляли продукцию во все доминионы Конфедерации, и мелкие ремесленники со штатом работников пару человек сосуществовали на одной улице. Бело-голубой о ф и с к и берджет привлек внимание Дима мягким светом неона. Корпорация братьев Бехтеревых. ч е й н е й р о и м п л а н т а т сейчас носил Дим, в е л а с в о ю историю с города на н е в е поговаривая, что их предок был врачом, прославившим фамилию еще до промышленной революции и первым, кто начал заниматься психическими и психологическими проблемами. Но Дим придерживался мнения, что это только маркетинговый ход для поднятия репутации бренда. Через несколько невзрачных мастерских, не имевших даже вывесы, а только нумерацию, располагался офис первопроходцев в нише личного н о с и м о г о оружия. Лабаев Arms, семейная корпорация клана Лабаевых. Господа знали толк в своем ремесле, и гарантией качества было их сотрудничество с корпорацией Арсмаш. Лабаевы оснащали боевые экзоскелеты Армсмаш всем, что могло наносить урон или же его сдерживать. Армсмаш или Арсенал машиностроения, вот где Дим хотел работать, сколько себя помнил. Именно эта корпорация Арсенал первый. Конфедерация создала боевые десантные мехи вроде тех, что тогда пилотировал мехдесантник Черного утёса Влад Раш. Как первые танки в своё время, мехи стали новым словом в искусстве ведения войны. Легендарные тяжёлые мехи Ратибор А, лёгкие разведывательно-диверсионные Ртуть 2М. И десантно-штурмовые Маргелов-Деша, знакомые каждому мальчишке. И это не мудрено, ведь благодаря этим машинам полтора десятка разрозненных городов-государств превратились в конфедерацию. Лишь в последние десяток лет а р с м а ш перестал быть абсолютным лидером на поприще боевых мехов, став первым среди равных. А это Арсмаш. Говорят, что после недавней смерти одного из восьми технократов города Альберта г е р ц а у компании вскрылась огромная финансовая д р а Дела у них теперь идут не очень, и вдовушка г е р ц а спешно сватает детей, чтобы выправить семейный бизнес. Ты-то откуда знаешь? Дим щелкнул Руза. л б у Так, уклончиво ответил мальчишка. Люди говорят. Они же успели свернуть за угол, который после людного проспекта казался вообще вымершим, хотя отошли в переулок всего на пару сотен шагов. Уже на месте раздался перед ними. Низкий мужской голос, а затем в тени загорелось пять красных огоньков. Через секунду из темноты, подначавший накрапывать дождь, шагнул мужчина. На голову выше Дима, лысый и мускулистый, но не это выделяло его из толпы появившихся следом фигур. Весь верх его лица закрывал имплантат, который Дим видел впервые. Кибернетическое улучшение полностью закрывало глаза незнакомца, но тот не испытывал видимых проблем со зрением и о том, что встречный ими человек с имплантатом не был простым прохожим. Говорила кустарное оружие в руках. Интерфейс выдал всю доступную по незнакомцу информацию. Лекс Люц, гражданин, девятый уровень, навыки боец ближнего боя 6, стрелок из ПП 3, дознаватель 2. Внимание, данный субъект находится в розыске Невского синдиката. За голову данного субъекта назначена награда 500 энергоимпериалов. Отправить информацию о разыскиваемом преступнике в полицейский приказ? Да, нет. Дим тут же подтвердил предложенный интерфейсом выбор. И схватив мальчугана заворот, не ц е р е м о н и с ь задвинул его себе за спину. "Русь, беги, как сможешь!" процедил сквозь зубы парень, разблокируя нейропредохранитель скрытого в протезе оружия. По-хорошему стрелять надо было уже сейчас. В протезе шукакку! заменяющим Диму правую руку, вернее, вспаренном стволе внутри были заряжены бронебойные и зажигательные патроны, но он почему-то т р у с и л действовать первым. Однако все-таки вытянул кибернетическую руку в п р е д о с т е р е ж е н и и и развернул силовой щит. Мы не ищем неприятностей, выпалил Дим. Вам нужны деньги? Понятливый, осклабился пятиглазый, глядя на вытянутую руку Дима, но не видя в ней угрозы. Киборгизированный засунул руку за шиворот и вынул цепочку, на таких в новом Копчеге обычно носили крест все создателя. Ну, п р е г р а д и в ш е г о им путь, там бесело. круглая печатька из белого металла, которую он поцеловал. Из-за его спины шагнули еще двое, один из которых поставил перед собой канистру из под нефтепродуктов, гнутую, старую, с давно оторванной этикеткой производителя. Купи канистру, турист, предложил пятиглазый. Сколько? спросил Дим, понимая, к чему идет разговор, и что канистра просто способ легализации ограбления перед системой. Как тогда в подвале у дядьки м и р т а Сто тысяч и м п е р и а л о в Но у меня нет такой суммы. Неэмоциональный Дим попытался вложить в эти слова все, на что был способен. Испука отчаяние и покорность, но кажется переборщил, перестарался, а может быть сделал акцент на неправильные эмоции, потому как пятиглазый схватился за оружие и направил его на Дима. Сколько на твоем счету, турист? Во сколько ты оцениваешь свою жизнь? На явно кустарном отпечатанном на принтере пистолете щелкнул предохранитель. Нужно было действовать прямо сейчас, но попавший в з а п а д н ю парень всё ещё не решался на выстрел. Дим сунул руку в карман, отчего разбойники напряглись, но когда рука вновь появилась с зажатым в ней кошельком, смягчили взгляды. Этому фокусу его научил дядька Мирт, посылая по важным делам с к р у п н о й для третьего периметра суммой. Основной кошелек прятался в потайной карман, либо вшивался в одежду, а второй с мелочью оставался на виду, как раз на такой случай. Не став более и с к у ш а т ь судьбу, Дим метнул у в е с и с т ы й кошелек с мелочью. И Лекс без труда поймал его, а затем, смерив на ладони, кивнул в сторону выхода, отпуская их. Парень развернулся и почти бегом, впрочем, не отпуская ворот мелкого попрошайки, рванул к спасительной, оживленной улице. Вряд ли бандиты, только что пропустившие их, станут стрелять в спину после того, как получили желаемое. Эта мысль заставила Дима улыбнуться, и в этот момент произошло сразу несколько событий. Запястье обожгло болью. Оказывается, это р у с вцепился зубами в держащую его руку Дима. Тот машинально разжал кулак, выпуская ворот попрошайки, только отпустив мальчишку. Парень понял, что попрошайка уже шарил в его кармане, и стоило его отпустить, как мелкий гаденыш подтянул кошель серьезной с с у м м о й и попытался рвануть обратно, н о п о с к о л ь з н у л с я и растянулся на булыжнике. Тут пазл сошёлся. Парень и привёл его в з а п о д н ю Признаться о с о з н а н и е этого факта поставило все на свои места. Дим, которому уже приходилось убивать, понял, почему не решился на выстрел. Когда его прижали, он осознавал, что несёт ответственность не только за себя, но и за мальчишку. Но теперь, когда этот ублюдок спёр кошелёк и рванул к подельникам, нерешительность Дима сменилась гневом и холодной яростью. Стоило схватить за ногу мелкого засранца, как здоровяк с имплантатом во все лицо и его спутники вскинули стволы. Димли шулыбнулся. ь Вновь вскинув киберпротез, повторно раскрывая зонтик встроенного в него силового щита, к у с т а р н ы е самоделки затараторили, но злая сталь пуль плющилась о непреодолимую преграду. И Дим выстрелил. Бронебойно-зажигательный патрон к а р а т е л я заревел реактивным двигателем, покидая встроенный в протез ствол, обдавая лицо порывами горячего воздуха. Снаряд нашел свою жертву, вернее жертв. у Непростой сердечник прошил насквозь и того с имплантатом во все лицо, и стоящего рядом напарника. Третий преступник осел задницей на землю после того, как снаряд пощупал г а п а р е й Он угодил в контейнер с мусором, ч а д я щ и й в м р о с я щ е е небо. Вот и славно. Дим успокоился, свернул прожорливый э н е р г о щ и т и твердой ногой наступил на полы пальто с рванцар, что привело его на убой. Кошелек. к о т о р ы е он бросил тому, что сейчас лежал в полусотне шагов, не жалко. Там пара энергомелочью, а вот кожаную машину работы дядьки м и р т а который умыкнул Рус, Диму показалось слишком жирно оставлять какому-то мелкому оборвышу. Правой рукой он сгреб сопливого попрошайку за шиворот и потянул было на себя, как мальчишка обернулся, вскидывая руку. Последнее, что увидел Дим, кусок железной банки с распылителем, который через секунду плюнул в лицо уксусной кислотой, и Дим взревел, чувствуя, что закипают глаза. Дим скрикнул, зажимая обожженные глаза целой рукой. Он услышал удаляющиеся шаги мелкого ублюдка и на слух высадил второй бронебойный патрон. Попал или нет он не знал, но сейчас это ему все равно бы не помогло. А потому стащив с себя тонкую ветровку, Дим прижал ее к лицу, стараясь стерпеть накатывающуюся боль. и унять кровотечение.